Глава девятая Крошево из разбитых автоматов, которые при ударе вырвались из креплений и искореженных запасных деталей, погребло под собой защитника. Экипажу пришлось попотеть около двух часов, чтобы хоть немного расчистить отсек. Большие тяжести поднимали переносным рычажным подъемником, а все, что не удавалось протащить в дверь, Инженер вместе с координатором сначала разбирали. Две броневые плиты, заклиненные между башенкой защитника и придавившим ее ящиком со свинцовыми кирпичами, они в конце концов разрезали вольтовой дугой, подведя кабели с распределительного пульта реактора. Кибернетик и физик сортировали то, что уже было извлечено и жалобно скрижещущей груды рухляди. Части, не поддающиеся ремонту, они отправляли в лом химик в свою очередь разбирал этот лом в зависимости от рода материала время от времени когда нужно было вытащить какой нибудь особенно массивный элемент конструкции все бросали свою работу и спешили на помощь грузчикам незадолго до шести на свет появился приплюснутый лоб защитника можно было открывать люк кибернетик первым спрыгнул в темную дыру потом он попросил лампу ее опустили сверху на кабели. Из защитника, как будто с дна глубокого колодца, донесся его сдавленный голос. «Есть — Есть! — радостно крикнул кибернетик. — Есть! — на мгновение он высунулся. — Только садись и поезжай. Вся аппаратура в порядке. — Ясно. Защитник для того и существует, чтобы многое выдержать, — бросил раскрасневшийся инженер. — Ребята уже шесть. — Если ехать за водой, нужно отделать сейчас, — сказал координатор. — У кибернетика и инженера работы выше головы. Думаю, мы поедем той же командой, что и вчера. — Не согласен. — Ты ведь понимаешь, — начал координатор, но инженер не дал ему закончить. — Ты можешь то же, что и я. Сегодня ты останешься. Они заспорили. Наконец координатор уступил. В состав экспедиции вошли инженер, физик и доктор. От доктора уговорами ничего не добились, он хотел ехать. — Ведь действительно неизвестно, где безопаснее, здесь или там, если ты это имеешь в виду, — сказал он, раздраженный наскоками инженера, и поднялся наверх по стальной лесенке. — Канистры уже приготовлены, — сказал координатор. — До ручья не больше двадцати километров. — Наберете воды и сразу возвращайтесь назад, хорошо? — Если удастся, обернемся два раза, — сказал инженер. — Тогда у нас будет четыреста литров. Ну, насчет второго рейса посмотрим. Химик и кибернетик хотели выйти с ними, но инженер загородил им дорогу. Нет, — Нет-нет, только без проводов. Прощание — это не имеет смысла. Оставайтесь. Одному все равно надо быть наверху, вот он и может пойти с нами. — Это как раз я, — сказал химик. — Ты же видишь, я безработный. Солнце стояло уж довольно низко. Проверив подвеску, люфт руля и запас изотопной смеси, инженер сел впереди. Едва на сиденье забрался доктор, как лежавший в ракете двутел поднялся, и, выпрямившись во весь свой рост, заковылял к машине. Вездеход тронулся. Огромное существо застонало и кинулось за ним с ошеломившей химика скоростью. Доктор что-то крикнул инженеру. Машина остановилась. — Ну, что ты хочешь, — ворчал инженер, — не брать же его с собой. — Доктор в замешательстве, не зная, что делать, беспомощно смотрел на возвышавшегося над ним гиганта, который заглядывал сверху ему в лицо, с ноги на ногу и издавая стрекочущие звуки. — Запри его в ракете. — Он пойдет за тобой, — посоветовал инженер. — Или усыпи его, — добавил физик. Если он за нами погонится, он может привлечь кого-нибудь еще. Это убедило доктора. Вездеход медленно вернулся к ракете. Двутел последовал за ним странными скачками. Доктор с трудом затащил гиганта в туннель. Вернулся он через полчаса, злой и расстроенный. — Я запер его в тамбуре перевязочной, — сказал он. — Там нет никаких острых предметов, стекол тоже. Боюсь только, что он наделает шуму. — Ну, ну, — пробормотал инженер, — не будь смешным. Доктор хотел ответить что-то резкое, но смолчал. Вездеход снова тронулся и по большой дуге объехал ракету. Химик махал товарищем рукой, даже когда не видел ничего, кроме высокого, размазанного султана пыли. Потом он начал размеренно прохаживаться возле неглубокого окопчика, в котором стоял монитор. Он ходил так почти два часа, когда среди стройных чаш, отбрасывающих длинные тени, появилось облако пыли. Солнце, разбухшим красным яйцом, только что коснулось горизонта. На севере синел прилив туч, обычного, надвигающегося в время холода, не чувствовалось, все еще было душно. Химик выбежал из тени ракеты и увидел вездеход, подскакивающий на бороздах, пропаханных дисками. Машина еще не успела затормозить, а он уже был рядом с ней. Ему незачем было спрашивать о результатах экспедиции. Вездеход тяжело оседал на сплюснутых шинах, во всех канистрах плескалась вода, даже на свободном сидении стояла полная банка. — Как? — съездили, — спросил химик. Инженер снял темные очки и платком вытер с лица пот и пыль. — С удовольствием, — сказал он. — Никого не встретили? — — Ну, как обычно, круги, но мы проскочили далеко от них. Поехали по другую сторону от зарослей, тех, где ров, помнишь? Там почти совсем нет борозд. Правда, пришлось немного повозиться, пока наполняли канистры. — Неплохо бы какой-нибудь насосик. — Мы хотим съездить еще раз, — добавил физик. — Сначала нужно перелить воду. — А, не стоит, — отмахнулся физик. — Тут лежит столько пустых банок и канистры. Возьмем другие, а потом все заодно и перельем, верно? Он приглянулся с товарищами, как будто они что-то задумали. Химик этого не заметил, его только немного удивила такая спешка. Торопясь, как на пожар, они выгрузили канистры, бросили на багажник пустые, их было совсем не так уж много, сели, и вездеход рванулся с места, взметая клубы пыли. Стена пыли еще оседала на равнине, аллея в лучах заходящего солнца, когда на поверхность вылез координатор. — Еще не приехали? — спросил он. — Были уже. Сменили посуду на пустую и поехали еще раз. — Как-то сразу поехали. Координатор скорее удивился, чем рассердился. Потом он сказал химику, что сейчас его сменят, и спустился в корабль, чтобы сообщить новость возившемуся с универсальным автоматом кибернетику, но с тем было трудно говорить. У него во рту торчало штук двадцать транзисторов, он выплевывал их в руку, как семечки. Пучок вытащенных из порцелитовых внутренностей проводов кибернетик нацепил на шею и подсоединял их с такой быстротой, что только пальцы мелькали. Иногда он застывал без движения и некоторое время как бы в столбнике всматривался в висевшую перед ним большую схему который пошел готовить для всех ужин и, сидя около излучателя, убивал время, делая заметки на полях монтажной книги, начатой инженером. Они два дня ломали себе голову над тем, куда деть 90 тысяч литров радиоактивной воды, которая залила все помещения над грузовым люком. Это был один из тех заколдованных кругов, откуда, казалось бы, не существовало выхода. Чтобы очистить эту воду, нужно было запустить фильтры. А добраться к питавшему их кабелю можно было только через залитый водой отсек. На корабле имелся даже водолазный скафандр, но он не защищал от излучений. Приспосабливать его специально, и покрывать свинцом не стоило, разумнее подождать, когда отремонтированные автоматы смогут нырнуть в воду. Координатор сидел под кормой ракеты, на которой с момента наступления темноты регулярно вспыхивал фонарь, И, стараясь писать как можно быстрее, заносил в книжку все, что приходило ему в голову. Свет горел лишь три секунды. Он сам потом смеялся, рассматривая свои каракули. Координатор посмотрел на часы. Было почти десять. Он встал и начал прохаживаться, высматривая огни вездехода, но ничего не видел. Мешали вспышки, мигалки. Поэтому он пошел в ту сторону, откуда должна была появиться машина. Как обычно, когда координатор был один, он поднял глаза к звездам. Млечный путь круто взлетал в темноту. От Скорпиона координатор перевел взгляд влево и удивленно остановился. Ярчайшие звезды Козерога были едва видны. Они тонули в бледном пламени, как будто Млечный путь стал шире и поглотил их. Внезапно координатор понял. Это было зарево, как раз там, над восточным горизонтом. Сердце у него забилось медленно и сильно. Он почувствовал комок в горле, который сразу же пропал. Стиснув зубы, он двинулся дальше. Зарево было беловатым, низким и неравномерно пригасало, чтобы чуть позже полыхнуть несколько раз подряд. Координатор закрыл глаза и напряженно вслушивался в тишину, но слышал только шум в ушах. Теперь созвездие было почти не видно. Координатор стоял неподвижно, всматриваясь в небосклон, наливавшийся мутным светом. Сначала он хотел вернуться к ракете и вызвать наверх химика и кибернетика. Они могли бы пойти к ручью с монитором. Пешком на это потребовалось бы минимум три часа. Кроме вездехода, у них был небольшой вертолет, но его заклинило между ящиками в залитом отсеке, над водой выступала только верхушка, винт во время аварии разлетелся на куски, кабина, наверное, тоже выглядела неважно. Правда, оставался защитник. Координатор подумал, что можно просто сесть в него, дистанционно открыть грузовой люк, его привод включался в машинном отделении, И проехать сквозь воду, которая, впрочем, выльется, как только откроется люк, в защитнике радиация не страшна. Но, во-первых, неясно было, откроется ли люк вообще. А во-вторых, что делать потом, когда вся Земля вокруг ракеты превратится в большое радиоактивное пятно, и все-таки, если бы твердо знать, что люк откроется... Координатор сказал себе, что подождет еще десять минут. Если к этому времени он не увидит огней, придется отправиться на выручку. Было тринадцать минут одиннадцатого. Он опустил руку с часами. Зарево? Да, он не ошибался, постепенно сдвигалось вдоль горизонта. Оно уже доходило до Альфы и Феникса, сверху розоватое. Внизу мутно-белая полоса уползала к северу. Он снова посмотрел на часы. Оставалось еще четыре минуты. Тут он увидел фары. Сначала они были мигающим огоньком, дрожащей звездочкой, потом раздвоились, наконец начали слепить все сильнее. Координатор уже слышал шорох колес. Инженер ехал быстро. Но на бегство это не было похоже. Координатор знал, что из вездехода можно выжить больше, и то, что они не слишком спешили, совсем его успокоило. Как обычно бывает в подобных случаях, он почувствовал растущий гнев. Сам того не замечая, координатор отошел от ракеты шагов на триста, если не больше, вездеход резко затормозил. Доктор крикнул «Садись!». Координатор подбежал, прыгнул боком на свободное сиденье сдвинул жестянку. И почувствовал, что она пустая. Он взглянул на товарищей, как будто все было в порядке. Наклонился вперед, коснулся ствола монитора. Ствол был холодный. Физик ответил на его немой вопрос ничего не выражающим взглядом. До самой ракеты координатор не сказал ни слова. Инженер резко развернулся. Центробежная сила вжала координатора в сиденье, пустые канистры забринчали, и машина остановилась у самого лаза в туннель. — Что? Вода высохла? — спросил координатора безразличным тоном. — Мы не смогли набрать воды, — сказал инженер. Он обернулся к координатору на своем вертящемся сиденье. Не удалось доехать до ручья. Он показал рукой на восток. Из звездохода никто не выходил. Координатор испытующий смотрел то на физика, то на инженера. Мы уже в первый раз заметили, что там что-то изменилось, сказал физик. Но не знали что и хотели разобраться. Если бы изменилось настолько, что вы не вернулись бы, был бы нам прокат такой предусмотрительности, осведомился координатор, он уже не скрывал бешенства. — Ну, давайте, давайте, рассказывайте все, и сразу они в час по чайной ложке. — Они там что-то делают вдоль ручья, перед ним и за ним, вокруг бугров, во всех котлованах, вдоль больших борозд на протяжении километров, — сказал инженер. Доктор кивнул головой. Первый раз, когда было еще светло, мы заметили только целые хороводы этих огромных волчков. Они двигались строем в виде латинской буквы «В» и выбрасывали грунт, как будто копали траншеи. Мы разглядели их как следует, только на обратном пути, с вершины холма, и они мне не понравились. — А что тебе в них не понравилось? — мягко спросил координатор. — То, что они треугольные, и вершины каждого треугольника направлены в нашу сторону. — Великолепно! И не сказав ни слова об этом, мы поехали туда еще раз. Знаешь, как называется такое поведение? — Может, мы сделали глупость, — сказал инженер. — Даже, наверное, сделали. Но мы подумали, что если начнем здесь совещаться и ехать ли второй раз, снова начнутся споры, кто должен рисковать своей бесценной жизнью и так далее, и решили справиться с этим быстро, сами. Мы рассчитывали на то, что с наступлением сумерек им придется осветить место работ. Они вас не заметили? Почти наверняка нет. Во всяком случае, никаких признаков я не видел, нас никто не остановил. А как вы ехали сейчас? Почти все время по вершинам холмов. Не по самым вершинам, немного ниже, чтобы они нас не увидели на фоне неба. Разумеется, без огней. Поэтому мы так долго тащились». — То есть вы вообще не собирались привозить воду, а канистры взяли только для того, чтобы обмануть химика? — Нет, это не так, — вмешался в разговор доктор. — Они все еще сидели в вездеходе, то освещаемые вспышками маяка, то погруженные в темноту. Мы хотели подъехать к ручью значительно дальше, с другой стороны, но нам не удалось. — Почему? — Там они проводят такие же работы. Сейчас с наступлением темноты льют в траншеи светящуюся жидкость... Она давала столько света, что все было отлично видно. — Что это? — координатор посмотрел на инженера. Тот пожал плечами. — Может быть, они делают какие-нибудь отливки? Хотя вещество слишком жидкое для расплавленного металла. Чем они его доставляли? — Ничем. — Клали что-то вдоль борозд. Возможно, трубопровод. — Но точно я сказать не могу. Жидкий металл нагнетали по трубопроводу. — Говорю тебе, я видел это в темноте. В бинокль, при очень плохом освещении. Центр каждой траншеи светится, как ртутная горелка, а вокруг все темно. Впрочем, мы ни разу не подходили ближе, чем метров на семьсот. Фонарь погас, и они некоторое время сидели, ничего не видя, потом он снова вспыхнул. — Думаю, его надо убрать, — сказал, поднимая глаза координатор, и добавил, — сейчас же. — Что там? Мигалка снова вспыхнула, и все увидели выныривающего из туннеля химика. Он подбежал к вездеходу, а инженер спустился вниз и выключил ток. Фонарь блеснул в последний раз, и стало темно. Залево на горизонте разгоралось еще отчетливее, теперь оно сильно сместилось к югу. — Их там страшно много, — сказал инженер, который вернулся на поверхность и стоял у ракеты лицом к залеву. А что, больших волчков? Нет, двутелов. На фоне этого светящегося теста мы видели их силуэты. Они очень спешили. Очевидно, эта масса остывая густеет. Они обкладывали ее какими-то решетками сзади и с боков. Передняя часть, то есть сторона, обращенная к нам, осталась открытой. — Ну и что, будем сидеть, сложа руки? — возбужденным голосом начал химик. — Ну, зачем же? — сказал координатор. — Сейчас примемся за проверку всех систем защитника. Они помолчали, глядя на зарево и заметили несколько ярких вспышек. — Хочешь слить воду? — угрюмо спросил инженер. — без крайней необходимости нет. Я уже думал об этом. Попробуем приоткрыть люк. Если контрольки покажут, что механизм замка действует, закроем люк и будем просто ждать. Крышка отойдет на какие-нибудь миллиметры. В худшем случае выльется несколько десятков литров воды. Такое маленькое радиоактивное пятно, не проблема, с ним мы справимся. Зато будем знать, что в любой момент можем выехать в защитнике наружу и иметь свободу маневра. — В худшем случае мокрое пятно останется, но уже от нас, — сказал химик. — Интересно, что тебе дадут эти эксперименты, если атака будет атомной? Пирамид выдерживает в трехстах метрах от эпицентра. А если взрыв будет в сотне метров? Защитник выдержит и в сотне. Выдержит? Вкопанный в грунт, уточнил физик. Ну что, понадобится, вкопаем. Если даже взрыв будет в четырехстах метрах, люк заплавится и наружу не выйдешь. Сваримся, как раки всё это чепуха. Пока бомбы не падают. А впрочем, сами себе мы должны признаться, черт возьми, ракету мы не покинем. Если ее уничтожат, интересно, из чего ты сделаешь другую? После этих слов инженеры все замолчали. «Погоди — Погоди-ка, — сообразил вдруг физик, — ведь защитник некомплектный. Кибернетик вынул из него диоды. Только из автомата наводки. Можно наводить без автомата. Впрочем, ты же знаешь, если стрелять антипротонами, промазать не страшно, результат будет тот же. — Слушайте, я хотел спросить об одном, — заговорил доктор. Все обернулись к нему. — Что? — Ничего особенного. Я хотел только спросить, что делает Двутел. После секунды молчания раздался взрыв смеха. — Это изумительно! — воскликнул инженер. Настроение изменилось, как будто опасность вдруг исчезла. — Спит, — сказал координатор. — Во всяком случае, около восьми. Я к нему заглядывал, он спал. Он вообще может спать почти все время. А он что-нибудь ест? — Я не знаю, что он ест. У нас он ничего есть не хочет. Я пытался его покормить, но он ни к чему не притронулся. Да, у каждого свои хлопоты. Выдохнул инженер и улыбнулся в темноте. «Внимание!» — раздался голос из туннеля. «Внимание!» — они резко обернулись. Из туннеля вылезла большая темная фигура. Она мягко звякнула и остановилась. За ней появился кибернетик с горящим фонарем на груди. «Наш первый, универсальный!» — представил он торжествующим голосом. «Что такое?» — спросил он, оглядывая поочередно освещаемые лица товарищей. — Что случилось? — Пока ничего, — ответил химик. — Но все еще впереди. — Как это? У нас автомат беспомощно, — сказал кибернетик. — Да? — Ну, только скажи ему, что он уже может начинать. — Что? — Копать могилы! Выкрикнув эти слова, химик растолкал всех и большими шагами ушел в темноту. Координатор постоял, глядя ему вслед, а потом отправился за ним. — Что с ним случилось? — спросил ошеломленный кибернетик, который ничего не понимал. — Шок! — коротко объяснил инженер. — Там что-то против нас готовят, в тех долинах на востоке. Мы обнаружили это во время поездки. Вероятно, на нас нападут, но неизвестно как. — Нападут? Кибернетик все еще был целиком в своей работе, в своем успехе. Казалось, то, что говорил инженер, не проникало в его сознание. Он расширенными глазами смотрел на окружающих, потом повернулся к равнине. На фоне серебристого, бледнеющего зарева виднелись две медленно возвращающиеся фигуры. Кибернетик обернулся. Автомат, возвышаясь над людьми, стоял рядом неподвижный будто высеченной из скалы. — Нужно что-то делать, — прошептал он словно про себя. — Мы хотим привести в порядок защитника, — сказал физик. — Даст это что-нибудь или нет, неизвестно. Во всяком случае, нужно браться за работу. Скажи координатору. Пусть пришлет к нам химика. Мы идем вниз. Будем ремонтировать фильтры. Автомат подключит кабель. — Пошли! — кивнул он кибернетику. Хуже всего ждать, сложа руки. Они спустились в туннель. Автомат немного постоял, потом вдруг повернулся на месте и двинулся за ними. — Смотри-ка, кибернетик-то уже наладил с черным обратную связь. Не без удивления в голосе сказал инженер доктору. — Это нам сейчас пригодится, — добавил он, пошлем черного в воду. — Когда он погрузится, ему нельзя будет отдавать команды голосом. — А как? — По радио, — спросил доктор рассеянно как будто говорил только для того, чтобы не прекращалась беседа. Он наблюдал за темными фигурами на фоне зарева, они снова повернули. Это походило на ночную прогулку под звездами. — Микропередатчиком ты ведь знаешь, — начал инженер. Проследил за взглядом доктора и продолжал тем же тоном. — Он уже был уверен, что нам удастся. — Да, — кивнул доктор. — Оттого ему так не хотелось слишком рано покидать Эдем. — Это ничего. Инженер уже повернулся к лазу в туннель. Я его знаю. — У него все пройдет, если начнется. — Да, тогда все пройдет, — согласился доктор, двигаясь за ним. Инженер замедлил шаг. В темноте он пытался заглянуть доктору в лицо, чтобы понять, не иронизирует ли он, но ничего не увидел. Было слишком темно. Минут через пятнадцать координаторы и химик спустились в ракету. Перед началом работ наверх выслали черного, который соорудил вокруг выхода из туннеля двухметровый вал, утрамбовал его и укрепил, а потом унес вниз оставленные на поверхности вещи. Кроме окопанного монитора, там остался только вездеход. Жалко было тратить время на его разборку, а для автомата нашлись более срочные дела. в полночь Экипаж принялся за работу. Кибернетик проверил все внутреннее оборудование защитника. Физик с инженером регулировали радиоационно-фильтровальную установку. А координатор в защитном костюме стоял над колодцем нижнего яруса машинного отделения. Автомат нырнул в колодец и работал теперь под двухметровым слоем воды у разветвления кабелей. Оказалось что даже после ремонта фильтры имеют уменьшенную пропускную способность. Несколько секций окончательно вышли из строя. Пришлось ускорить циркуляцию воды. Ее очистка проходила в довольно-таки примитивных условиях. Химик измерял величину радиоактивного заражения, забирая пробы для анализа каждые 10 минут, автоматический индикатор не действовал, а на его исправление потребовалось бы время, которого у них не было. В три часа утра... Вода была практически очищена. Цистерна, откуда она вытекла, лопнула в трех местах. Инерция кинула ее вперед и ударила торцом об один из шпангоутов. Вместо того, чтобы ее заваривать для быстроты, просто перекачали воду в верхнюю, пустую цистерну. В нормальных условиях никому бы не пришло в голову так асимметрично распределить груз, но ракету пока не снаряжали в путь. После откачки воды... Нижние помещения продули сжатым воздухом, на стенах остался слой радиоактивного осадка, но на это пришлось махнуть рукой, в ближайшее время тогда никто не собирался входить. Оставалось самое важное — открыть грузовой люк. Контрольные лампочки показывали полную исправность запирающего механизма, но при первой попытке он не пожелал сработать. Кто-то предложил повысить давление в гидравлической системе но инженер решил, что лучше будет осмотреть люк снаружи, и все вышли. Добраться до люка было нелегко. Он находился ближе к корме, то есть в четырех метрах над поверхностью планеты. Из металлических обломков наскоро соорудили леса, автомат быстро сварил неуклюжий, но прочный помост, укрепили на штативе прожектор и, вооружившись фонарями, поднялись к люку. Небо на востоке посереяло зарево уже не было видно, звезды медленно бледнели, и по плитам, керамитовой обшивки стекали крупные капли росы. — Интересно, — сказал физик. — Механизм в порядке, крышка выглядит как новенькая, и в ней только один недостаток не открывается. — Не люблю чудес. Присоединился к нему кибернетик, ударив рукояткой напильника по металлу. Разъяренный инженер ничего не сказал. — Подождите, — заговорил координатор, — а может быть старый, испытанный поколениями способ? И он поднял восьмикилограммовый молот, который лежал у его ног на помосте. Можно простучать кромку, но только один раз согласился, поколебавшись инженер, который не любил таких способов.